Глава 17. Лагерь быстро сворачивался. Вокруг меня, сверкая доспехами, мелькали воины. Раздавались резкие распоряжения и команды, но все это казалось далеким, приглушенным, словно происходило не со мной. Я чувствовала себя как в тумане, едва осознавая, что происходит. Кая подвел меня к повозке, в груди все сжалось а мысли спутались. Спину обжигал острый, словно нож, взгляд невесты Кайроса. Я чувствовала его, будто ее глаза пытались прожечь мою кожу. Взгляд полной обиды, презрения и едва сдерживаемой ярости. Я не могла отделаться от этого ощущения, и внутри меня росло неприятное, едкое чувство, Словно меня облили ядовитой липкой жидкостью. Но было еще кое-что. Лиара не единственная, кто пристально меня рассматривал. За каждым моим движением следил гораздо более опасный и хищный. Я чувствовала, как глаза цвета расплавленного золота, не отрываясь, следовали за мной. Инстинктивно знала, кто это, даже не оборачиваясь. Зейнар. Его взор проникал мне в душу так глубоко, что мне казалось, он на расстоянии клеймил меня. Я чувствовала его, даже когда полок повозки медленно опустился. Этот жгучий взгляд не отпускал, словно Зейнар был рядом. Сидел, тесно прижимая меня к своим телом, к мягкому диванчику. Кажется, Кайрос Перед тем, как опустить полог что-то сказал, но я не разобрала слов. Растерянно захлопала ресницами, пытаясь собраться с мыслями, но слова Верховного уже растворились в воздухе. Все, что происходило вокруг, словно стекало в одно большое непонимание. С первыми лучами солнца процессия быстро пересекла утренний туман и съехала вниз, прямо к городским воротам осторожно выглянув за полок, взглянула на город, который раскинулся передо мной, утопающий в тропической зелени. Высокие пальмы касались небес своими листьями, а цветущие деревья словно взрывались яркими пятнами цветов среди изумрудных ветвей. В воздухе витал влажный аромат листвы и чего-то еще, тяжелого, пряного, пропитанного... Соленым запахом близкого моря. Все здесь казалось дышащим, Живым каждое дерево, каждый листок. Неужели Катар? Один из самых крупнейших городов в мире После свободного Байрака. Но не только величественный древний город, Словно выросший из джунглей, Захватил мое внимание. За высокими воротами Нас уже встречала толпа. Горожане стояли в напряженном ожидании. Большинство из них были нагами, высшие, мужчины, статусные в богатых одеяниях. Львиная часть их была в человеческом обличии, но на некоторых еще виднелись признаки их истинной природы. Хвосты, ослепительно блестящие на солнце, покрытые чешуей, словно драгоценные камни, переливающиеся на свету. Плавное движение и ощутимая хищность. Внимательные и холодные лица. Даже эмоции радости и почтения они выражали, оставляя на своих красивых физиономиях хладнокровие, с опаской и уважением, без лишних возгласов. Я пробежалась глазами вдоль каравана И я заметила, что за ночь наша процессия увеличилась. К нам присоединились новые обозы, наполненные трофеями и рабынями. Женщины, чьи лица были бледны от страха, шли подавленно, опустив головы. Бесконечный караван плыл по брусчатке главной улицы медленно, но величественно, словно подчиняя себе весь город». Во главе процессии ехал сам Кайрос. Его фигура выделялась даже на расстоянии. Чуть позади следовал его брат, Зейнар. В осте, стройным рядом, тянулись боевые отряды. Когда процессия добралась до дворца, мое сердце невольно сжалось от вида грандиозности здания. Тены, воздвигнутые из блестящего камня, отражали утренний свет. И казалось, что весь дворец, погруженный в буйство тропической зелени, сиял. Высокие башни бесконечно тянулись к небу, скрываясь за облаками, террасы и сады с экзотическими цветами. Сам дворец был огорожен водой, через которую построили мост. Как только мы его пересекли, и караван остановился, меня вытащили из повозки и повели по широким открытым коридорам, в отведенные покои. Просторные, но лишенные привычно то ли роскоши, то ли пестроты, популярные у жителей алых земель. Зато со своей небольшой купальней. Здесь царила элегантная простота. Широкая кровать с балдахином, украшенная тканями, окна, выходящие на сад, и низкий стол, уставленный кувшинами и фруктами. Меня окружили служанки. Шустрая, без спроса, они повели меня в купальню, стянули с меня одежду и распустили волосы. «Что вы делаете?» «От неожиданности и такой беспринципности я стала отбиваться!» «Мы готовим вас к торжеству!» заговорила одна из них с незнакомым акцентом. «К торжеству?» ошеломленно округлила глаза до того, как на меня обрушился поток горячей воды из кувшина. К торжеству? Да. Что за торжество? Откашлевшись, попробовала перехватить мочалку и самой себя помыть. Не вышло. От того, как они яростно терли меня, кожа быстро покраснела. Да, госпожа. Торжество по случаю возвращения Верховного. А. -а, -а. Поняла. Но для чего там я? Таков приказ Верховного. Прошу. Девушка раскрыла широкое одеяло, пожав плечами, укуталась в мягкую ткань. Действительно странно. Зачем мне там быть? Или Кайрас желает продемонстрировать всем свой бракованный трофей? Пока меня приводили в порядок, высушивали волосы и делали прическу, я сидела послушной марионеткой. А внутри в это время полыхало пламя. В голову в целом лезли нехорошие мысли. В какой-то момент. Стало совсем невыносимо. Атмосфера в покоях будто пропиталась свинцом и ядом. Служанки замерли. Повисшая тишина выбила меня из тяжелых дум, и я подняла голову на зеркала. В отражении за моей спиной стояла Лиара. Она успела принарядиться, удивительно быстрая и роскошная, как сияющий бриллиант. Всю ее красоту портила только жуткая, раздраженная гримасса, адресованная мне. «Оставьте нас!» Сквозь стиснутые зубы распорядилась невеста Верховного. Повторять дважды не пришлось. Служанки, опустив головы, быстро покинули комнаты. Лиара решительно шагнула ко мне, откинув назад роскошную копну черных волос. Значит,. «Ты истинная Верховного!» Процедила она все так же сквозь стиснутые зубы. Из ее уст слово «истинная» прозвучало как ругательство. «Истинная?» По инерции ответила. Наверное, даже прозвучало жалко. Лиара остановилась, сверкнула в меня на электризованном взглядом, едко усмехнулась. «По правде говоря...» Начала она медленно, Рассматриваю меня как музыкальный экспонат. Вначале я расстроилась. Знаешь, появление истины ⁇ серьезная проблема для нашего с Кайросом будущего. Но ты оказалась бракованный товар. Я замерла. Ее слова больно ударили по сознанию. У меня на лице, что ли, написано, что я бракованная? Или Кайрос сообщил? Ну да. «Так вышло!» – спарировала в ответ. Лиара раздраженно хмыкнула. «Ты выглядишь, как дешевая потаскуха из дома удовольствия для низших нагов!»